они спускались по эскалатору. Оксана в компании полицейского и наручников ехала на несколько ступенек ниже. Она опустила голову так, чтоб случайный знакомый не узнал, любопытный блогер не заснял. Младший сержант Иванов придерживал ее под локоть, хоть и знали прекрасно, что она не сбежит, но такие правила, так по уставу. Ну что, невидимый, можно нас поздравить, дело можно закрывать. И банду пантер взяли, и одиночку Оксану. И колье вернули. Вернем. Гром мысленно уже отрапортовал полковнику, праздновал свою победу, примерял новые погоны. Вернем, согласился Дима. Он мысленно ничего не праздновал. Наоборот, устроил поминки по тому прекрасному дню, когда умный дом запер его с Николь. И теперь ему останется только вернуть ей ее украшения. Это будет последняя встреча с Николь. Он вызовет ее в отдел, и официально, под подпись, и ни одну, вернет ей колье и остальные украшения, и больше они никогда не увидятся. Или увидятся. Может быть, если она не спрячет свое колье в сейф, и к ней снова нагрянут грабители, эта вероятность стремилась к нулю. Но мировая история по ограблениям показывала, что некоторые люди любят заскакивать в одни и те же двери, наступать на одни и те же грабли, охотится за одними и теми же драгоценностями. Кто этих грабителей поймет? У них десять классов образования на пятерых, серьезные дыры в воспитании и психологические изъяны во взглядах на окружающий мир. Дима задумчиво уставился в спину Оксаны, впал в легкую прострацию. Они спустились на первый этаж и уже направлялись к выходу, где их ждал водитель в служебной машине, когда Дима заметил знакомую фигуру. Точнее, знакомый желтый парашют в виде куртки, или наоборот, куртку в виде парашюта. В ней был Эдик. На его лице играла счастливая улыбка. Дима не мог ошибиться. Эта глупая физиономия могла приклеиться только к влюбленному человеку. Он бодро шел через зал. В сердце больно кольнуло и обозлило. Он ведь взял с Николь слово, что они не покинут город. Пока. «Я сейчас!» — крикнул он на ходу грому и резко поменял курс движения. Эдик уже был на приличном расстоянии, и пришлось его догонять, бежать через зал, оббегать людей и перепрыгивать через багаж. Эдик на ходу снял куртку, перевесил ее на руке и стал незаметным, невидимым. И Дима на пару секунд потерял его из вида. Он налетел на мужичка с тремя чемоданами в одной руке и ребенком, и женой во второй. Чуть не повалил модную старушку в красной шляпе. Услышал от нее интересные выражения. Перескочил через баллонку и блондинку. Улизнул двух пацанов лет десяти, которые с маниакальным видом гонялись друг за другом, но резко решили погоняться за Димой. Чуть не наступил на охранника казала и был близок от челюсти его собаки. Наконец, бег по пересеченной местности с опасными препятствиями закончился. Он нашел Эдика взглядом и подбежал, когда Эдик уже обнимал девушку. Она повисла на нем, уткнулась носом в шею, повозилась на груди, прижалась всем телом, обняла за талию и поцеловала. Дима остановился, аккурат влетев в их чемоданы. Те рассыпались, точнее откатились, как шары на бильярдном столе, прямиком в лузы. Девушка отклеилась от Эдика, и теперь на Диму смотрели две пары удивленных глаз. «Опять вы!» — обреченно выдохнул Эдик. «Димочка?» Изумленно выпалила Лара. — Вы? А где Николь? — То есть вы вместе? — осенила Диму. Он как будто получил удар в грудь. Закипал. Покраснел от злости. Да он сейчас порвет Эдика, как Боня рвала носки для подарков. Да что там Боня? Она самая ласковая собака в мире. То, что сделает Дима с предателем, не сможет сделать даже... Даже... Ладно, потом придумает кто. «Это как так можно снова обмануть девушку?» Он сжал кулаки. «Э-э-э, — выставила Лара руки вперед. «Не кипятись, не смей бить Эдика. Он мне здоровым нужен, а вы с Николь ему чуть весь мозг не отбили». «Наоборот», — возразил Эдик, — «на место поставили. Я в тебя влюбился». Но ну это да», — мягко согласилась Лара. «Но снова бить не надо», — подтвердил Эдик, потирая многострадальную голову. Шишка уже сдулась, но ощущения не покидали. Встречи с вами подрывают мою психику. Подожди, но ты ведь делал ей предложение. Подумаешь, фыркнула Лара. Ой, махнул Эдик и отвернулся. Дмитрий, вы нас не задерживаете. у нас самолет. В Дубай. Почему в Дубай? Обиделась Лара. На Кипр, поправил Эдик. «Вам лишь бы по заграницам поездить», — фыркнул Дима, чувствуя, как настроение его поднимается и уже порхает где-то в области нежных облаков. «Так Николь дома? А где ж ей быть? Она болеет, лежит с температурой, в одиночестве». Через два часа, которые показались ему вечностью, Дима уже стоял возле ворот ее дома и нажимал на кнопку звонка. Она не открывала. Тревога нарастала. Девушка с температурой, одна дома. А вдруг у нее жар? А вдруг ей плохо? А вдруг она потеряла сознание? А вдруг пора вызывать скорую помощь, собирать консилиум и готовить место в реанимации? А вдруг он не стал терзать себя догадками, сиганул через забор? Практика уже имелась. Со скоростью локомотива промчался через двор. На заснеженных участках дорожки сносил сугробы. Пару раз поскользнулся, чуть не упал. На пороге врезался в дверь, ухватился за ручку и дернул ее. Дверь не поддалась. Он побежал вдоль дома проверять остальные входы. Все заперто. С каждым шагом им овладевало противное чувство безысходности. Ему казалось, что он опоздал. Нужно вызывать скорую помощь. Все двери оказались запертыми. И почему умный дом такой глупый? Когда не надо, запирает Диму внутри, когда надо, не открывает. Он осмотрел фасад. Одно окно на первом этаже приоткрыто на проветривание. Он подпрыгнул, зацепился, подтянулся, просунул руку в проем, нащупал на второй раме ручку и открыл ее. Нога соскользнула со снежного подоконника, и он распластался поперек окна. Головой внутрь, ноги свисали, карабкались по фасаду, шкрябали носками по штукатурке. После недолгого подтягивания Дима влез в дом полностью, прицеливаясь к месту приземления. Боковым зрением он заметил движение. Что-то огромное и мохнатое надвинулось на него. Резко повернулся. Это была фиолетовая лошадь с разноцветной гривой, и тупая боль пронзила его голову. «Неужели опять сковорода?» — успел подумать Дима.